Глава двадцать седьмая. Ловкий ход. Динар, как всегда, на высоте и выигрывает. У меня не остается других вариантов, кроме как согласиться. Когда ты уезжаешь? Через пять минут. Надолго, с досадой молвлю, как пойдет. Мужчина неожиданно привлекает меня к себе, его губы нежно накрывают мои. Он награждает меня самым теплым поцелуем, чтобы я не унывала, и браслетом, чтобы помнил о нем. Носи свой подарок постоянно, как напоминание о том, что ты со мной. Не хочу, чтобы ты уезжал. Почти хнычу рискнув, сама его обнимаю. Крепко, с эмоциями. Нинар удивляется, а я удивляюсь сама себе. Просто вдруг захотелось это сделать. Ого, это что-то новенькое. Сердечко моей неприступной Снегурочки тает. Ты дал нам все, о чем мы мечтали. Как я могу реагировать иначе? Ты мне очень нравишься, это правда. Ты не такая, как все, ты другая, добрая, нежная, скромная. Ты настоящая, живая, естественная. Таких в мире единицы. Я впервые встретил нечто особенное. Ты мне в душу запала, поэтому я решил тебя найти и хочу, чтобы ты была со мной рядом. Ты меня смущаешь, перестань. Он поймал меня за подбородок, заглянув в глаза с ироничной улыбкой. «А может, мне нравится видеть, как ты краснеешь? Такая юная и сладкая, я не буду больше молчать. Я от тебя без ума!» Наклоняется и дарит мне еще один головокружительный поцелуй в губы. Проводишь меня к машине, шепчет в приоткрытые губы, поглаживаю указательным пальцем щеку. «Конечно. Надеюсь, время пролетит незаметно. Я помнится, не успею, как Динар вернется» а потом так же быстро уедет вновь. Не хочу концентрировать внимание на своей привязанности к нему. Уже не могу никуда от этого деться, это случается неосознанно. Не могу себя контролировать, но нужно ли? Лучше, пусть и недолго, но пожить в сказке, чем всю жизнь в кошмаре. Внутри меня неумолимо периодически шепчет предостережение. Будь с ним осторожна. Мы спускаемся по лестнице, выходим во двор. «Кстати, я должен кое с кем тебя познакомить». И от крыльца замечаю незнакомого мужчину в строгом черном пиджаке поверх белой рубашки, который стоит к нам спиной. Он высокий, плечистый, хорошо сложенная его осанка источает уверенность и силу. У незнакомца короткая стрижка, аккуратно уложенные темные волосы, придающие ему строгий решительный вид. Когда он поворачивается к нам, я вижу его проницательные, уверенные светло-карие глаза, которые останавливаются на моем лице, рассматривая с интересом. Чувствую, будто этот человек видит меня насквозь, и эта мысль почему-то волнует. Про это Вячеслав, он будет твоим новым охранником на некоторое время. Он временно заменяет Олега», — представляет его Динар. Слава кивает и протягивает руку. Его рукопожатие твердо, но его взгляд мягкий и почти заботливый. «Рад знакомству Рая», — говорит он уважительно. Приятно познакомиться, Слава, отвечаю, улыбаясь немного неуверенно. Присутствие нового охранника внушает спокойствие, но я все еще чувствую небольшое напряжение от встречи с новым человеком. Особенно такой внушительной внешности. Мужчина молод и симпатичен. Динар объясняет, что Слава один из лучших в своей области. Его прислали по рекомендациям из частной охранной организации, которая обеспечивает безопасность высокопоставленным лицам, включая и самого Динара. Вячеслав уже знаком с расписанием твоих дней и особенностями работы. Ты можешь ему доверять. К сожалению, мне уже пора, я выбиваюсь из графика и опаздываю на пять минут. Динар прижимает меня к себе, обняв напоследок, и садится в черную, тонированную намарку. Я с грустью провожаю машину Багирова, пока она не скрывается с высокими воротами его роскошной резиденции, как вдруг над моей макушкой раздается низкий голос и теплое дыхание, застывает в волосах. Не сомневайтесь, Рая, мы с вами поладим.